куриные мозги. В доме тропинка была тяжёлая обстановка для такого солнечного утра. Похоронная служба приезжала уже в четвёртый раз с начала выходных. Я представляла себе, как смерть сидит в гостиной и бросает кости, а потом идёт к тому, чей номер на двери совпадает с выпавшим на кубике. Пока Анна помогала Фридриху с едой, я зашла в кабинет к Лии. Хоть она уже не раз говорила, что мне не нужно спрашивать ее разрешения, чтобы помыть полы или поговорить с пациентом, я чувствовала себя спокойнее, получив ее одобрение. Крики из комнаты номер восемь становились все громче. Оттуда выбежала женщина, за ней мужчина, и они продолжили ссору в коридоре. «Нам здесь стервятники не нужны, ты уже получил свое наследство. Сколько раз мама вытаскивала тебя из дерьма. Зато, в отличие от тебя, я всегда был рядом. Бухой, но рядом». Это полный бред. Я стояла перед ними, прекрасно зная, что их место не здесь, а в гостиной для семей пациентов. Они кричали всё громче, и я собралась с духом, чтобы хоть немного их угомонить. Простите. Пожалуйста, пойдемте за мной. Как дети, которых застукали за хулиганством, они замолчали и пошли за мной наверх, где дежурил Микаэль, соцработник. Спускаясь, я подумала, должно быть, Маргарет Дюссо не сменила комнату, как того хотела. а те двое, кого я выпроводила, вероятно, ее дети. Уж очень они были на нее похожи. Мне стало любопытно, и я заглянула к ней узнать, как она чувствует себя после этой мерзкой сцены. В прошлый раз она выглядела хорошо, и меня удивило, как сильно она изменилась. Лицо было серым и усталым. Она лежала на кровати в окружении фотоальбомов. Я пришла спросить, как у вас дела? «Ты их видела?» «Да чего неблагодарные!» двое детей, которые никак не дождутся моей смерти, чтобы получить деньги. Даже в свои 45 и 48 они ведут себя как два избалованных младенца. Это моя вина. Я всегда давала им всё, чего бы они ни попросили, мало бывало дома. Мне столько хотелось бы им рассказать, но их интересует только мой банковский счёт. Она была права. Ругаться в присутствии матери из-за наследства, безусловно, неблагодарность, но я удержалась и не стала поддакивать. Иди сюда, посмотри. Я села в узножье кровати, а она открыла альбом. На каждой странице были аккуратно приклеенные фотографии. Все они были подписаны от руки: "Маргерит в поле", "Маргерит с друзьями", "Беременная Маргерит". Она проводила пальцами по лицам людей, которых мне показывала, листая альбом. "Кем ты работаешь?" "Я художница, но мне бы хотелось сделать больше. Другую профессию. Может быть, когда мне станет лучше." Мне не хотелось выглядеть человеком, который ходит из комнаты в комнату, хвастаясь идеальной жизнью. В доме Тропинка надо разговаривать честно. Ты болеешь. Я в депрессии. Её лицо изменилось. Она похлопала рукой по кровати рядом с собой. Я поняла, что она просит меня сесть поближе. Она отодвинула несколько альбомов, выбрала один, перелистала, закрыла и так несколько раз, пока не нашла то, что искала. Она приподняла пленку, покрывавшую страницу, и открепила пожелтевший квадратик. На фотографии стояла молодая женщина рядом с коровой. Что-то меланхоличное было в этом снимке. Не поверишь, но эта 17-летняя девушка дьявольски мучилась. Я была сиротой, нас с братом приютил дядя. Он твердил нам, что мы и мечтать не должны бросить его ферму, и что в любом случае ни одному работодателю не пригодятся наши куриные мозги. Сколько раз он обзывал нас куриными мозгами? Он был жестоким и любил нас припугнуть, чтобы мы чувствовали его власть. Вот эта большая корова, я называла её Люсетой, была моей единственной подругой. Я рассказывала ей все свои тайны. Она смотрела на меня огромными чёрными глазами, и я до сих пор уверена, что она меня понимала. В тот день, когда дядя догадался, что я к ней привязалась, он отправил её на скотобойню. Тем же вечером я собрала вещи и сбежала в город. С помощью бабушки я решила попытаться счастье и стать медсестрой. Наелась я там хлеба и сухого молока в общежитии, но получив диплом, я решила идти дальше и окончила мединститут. Я слушала, а она ли стала страницы. На многих фотографиях её окружали пациенты, часто дети. На каждой она улыбалась как человек, выигравший пари. А дядя, он знал, когда он заболел, брат упросил меня вернуться, чтобы ухаживать за ним. И вы поехали. Я сидела на её кровати по-турецки и слушала, как маленькая девочка слушает сказку на ночь. Да, я была рада повидать животных, подышать деревенским воздухом, когда я поднялась в комнату к дяде, то дала ему понять, что теперь у меня своя жизнь в городе и меня ждут пациенты. Я не могу им заниматься, но я уговорила коллегу дежурить у его постели вместо меня. Я спустилась за коллегой, а вернувшись, представила их друг другу. Видела бы ты его лицо, когда он понял, что я принесла ему курицу. Я положила её к нему на кровать и уехала. Мы долго смеялись. Каков финал. А ваш брат, когда дядя умер, он наконец-то покинул ферму и выучился на краснодеревщика. Стал лучшим в городе. Я завидую вашим куриным мозгам. Маргерит снова засмеялась, вытирая глаза. Она взяла меня за руку, а другой кончиком пальца слегка постучала меня по носо. Я знаю, что сложно любить жизнь, когда она мучает нас. Иногда мы начинаем её ненавидеть, но знаешь, что прекрасно. Я подняла брови, все обратившись вслух. То, что жизнь, по Бьенна, не держит зла. Как бы мы её ни поносили, в чём бы мы её ни обвиняли, она ждёт, когда же мы откроем глаза, чтобы показать нам свою красоту. Я надеялась, что она права. Хотите, я изображу вас рядом с люссеттой? Она широко распахнула руки. Я обняла её и пообещала, что вернусь с нужными принадлежностями.